Глава 9. Начало пути. 1 июля – особый день для больницы. Это начало и конец. Так как в этот день студенты-медики получают дипломы, интерны становятся резидентами, а ординаторы, наконец, получают право на самостоятельную практику. 1 июля, почти 14 лет назад, я, рабея, вошла в анатомический класс – где вскрыла труп человека по имени Мюрей, чтобы увидеть, как устроено человеческое тело. 14 лет — достаточный срок для того, чтобы родить ребенка и довести его до окончания средней школы. Это достаточный срок для того, чтобы найти работу, купить дом, разочароваться и сменить сферу деятельности в поисках чего-то нового. За это время можно выйти замуж, развестись и снова выйти замуж но я не сделала ничего из вышеперечисленного. В течение этих 14 лет я жила в двух городах и сменила шесть квартир. Я окончила медицинский университет и стала врачом. Я продолжала обучение как резидент, а затем стала ординатором в интенсивной терапии. Я перестала писать, чтобы полностью сосредоточиться на учебе, а потом, когда поняла, как мне этого не хватает, снова начала писать. Я узнала, в каких торговых автоматах, на каких этажах больницы есть мои любимые крекеры, риц, несоленые, и где можно найти самые свежие тарталетки с арахисовым маслом. Я научилась каждый день ходить на работу, где меня окружали болезнь, смерть и скорбь. Научилась понимать эту скорбь, но не позволять ей опустошить меня. Я училась ставить диагнозы и лечить, общаться с пациентами и их родственниками а потом обучение закончилось. Еще вчера я была врачом в процессе получения узкой специализации, а сегодня стала просто лечащим врачом. Такая далекая цель стала, наконец, реальностью. Это осуществилось почти незаметно. Я осталась в той же больнице. Я уже работала дежурным врачом ночной смены в отделении интенсивной терапии. Изменились реквизиты медицинского страхового полиса Но для этого мне не пришлось менять ни коды, ни пароль для доступа в личный кабинет. Мне даже не нужно было менять пропуск в больницу. И тем не менее, со мной происходило что-то реальное. Раньше я находилась всего в одном шаге от принятия решений, в роли участвующего в лечении наблюдателя, не ощущающего тяжкого груза ответственности. Это была роскошь, и часть меня хотела, чтобы так продолжалось вечно. Но времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Вот так в начале июля я оказалась в трансплантационной клинике. Как младшего врача, меня отправили исполнять обязанности, не связанные непосредственно с интенсивной терапией, на периферию, где имею дело с больными до и после высокотехнологичных вмешательств и интенсивной терапии. Каждый год в рамках ротации резидентов и ординаторов я несколько недель проводила с больными, находившимися на ИВЛ, в закрепленном за нашей больницей учреждении долгосрочной интенсивной терапии. Теперь в трансплантационной клинике я должна была принимать пациентов, которых врачи направляли на обследование для решения вопроса о пересадке легких. Это были уникальные приемы. На них отводилось много времени, и можно было спокойно беседовать с пациентом и внимательно изучать историю болезни. На основании универсальных критериев и нескольких относительных показателей – Решался вопрос о внесении больного в список кандидатов на трансплантацию легких. Я расцениваю этот прием как самый важный, определяющий этап всего процесса. Заболевание уже есть, оно реально. Но я встречаюсь с этими пациентами на ранней стадии перед тем, как они примут решение ступить на этот сложный путь. Часто я узнавала о таких решениях уже после пересадки, имея дело с ее последствиями. Здесь все обстояло иначе. После еще не наступило. Независимо от того состоится ли трансплантация, посещение клиники означает начало пути к заполнению бланка информированного согласия, операции трахеостомии и пребыванию в отделении долгосрочной интенсивной терапии, возвращению домой с предписанием принимать гору лекарств и регулярно посещать врача к жизни с постоянной фоновой тревогой по поводу отторжения. Все это начинается здесь, в приемном кабинете, в обычный будний, я бы даже сказала, будничный день. Была среда. В маленькой переговорной сидели полукругом шесть человек и смотрели информационный фильм о трансплантации легких. Я устроилась в стороне, приглядываясь к зрителям: У нас еще будет время познакомиться и побеседовать. А сейчас я хотела просто молча побыть здесь. Перед экраном сидели три пациента и три их родственника. Мать и дочь, мужья и жены. Ближней ко мне была женщина в кресле-каталке. Тихо шипел кислородный баллон. На середине просмотра, видимо, прозвучал сигнал аккумулятора, потому что женщина, порывшись в сумке, извлекла шнур, похожими обычно подключают к сети компьютер. Ее муж встал, помог распутать провод и окинул взглядом помещение в поисках электрической розетки. «Розетка вон там», — сказал кто-то из пациентов. «А там еще одна», — указал другой. Все они могут оказаться в одном списке претендентов на легкие, которые всегда в большом дефиците. Но сейчас в комнате царила атмосфера товарищества, ощущение общности судьбы, которая связывает этих людей. Шнур подсоединили к сети, аккумулятор начал заряжаться, и все вернулись к просмотру. В каждой паре... Именно «здоровый» смотрит видео очень внимательно, делает пометки в блокноте или на листке бумаги. Для трансплантации наличие способных оказать помощь родственников является обязательным условием. В нашей больнице кандидата вносили в список при наличии трех человек, готовых ему помогать после пересадки легких, а на первых порах и ухаживать за ними. Я пыталась мысленно перенестись в будущее, чтобы увидеть, как распределяться эти роли. Мужу, жене или дочери придется обсуждать с врачами состояние пациентов, записывать лабораторные показатели, запоминать даты визитов к врачу, следить за соблюдением режима и приемов лекарств. А в первое время ночевать в комнате для родственников, лежа на узкой кушетке под колючим и тонким больничным одеялом. В тревожном ожидании. Ожидание станет образом их жизни. Фильм нисколько не приукрашивал реальность. Здесь не показывали счастливчиков, перенесших операцию и хвастающихся отменным здоровьем. Это время придет куда позже. Из видео пациенты узнавали, что им придется принимать десяток разных лекарств ежедневно. В течение как минимум нескольких недель после операции им будет нужна сиделка, присматривающая за ними даже ночью во время сна. Потребуются и другие люди, которые будут готовить еду и возить пациента на обследование. Пациенты узнают, что главной целью пересадки является не продление жизни. После трансплантации легких пациенты живут в среднем 5 лет, а улучшение ее качества. Согласие на операцию означает смену знакомых проблем на неизвестные. Но все, и врачи, и больные, надеются, что состояние и самочувствие пациента улучшится. Сначала я думала, что моей работой будет удостовериться, что пациент имеет четкое представление о том, что с ним будет происходить в процессе подготовки к трансплантации и после нее. В общих чертах это была правильная мысль. В фильме мы приводим статистику выживаемости, объясняем, почему после пересадки приходится принимать так много лекарств и предупреждаем, что выздоровление может оказаться куда более тяжелым, чем пациенты себе представляли, особенно в первые месяцы или даже год. Мы говорим, что даже если последуют осложнения – Если собственное тело покажется им чужим, если они проведут в больнице месяцы, врачи продолжат делать все возможное и будут подбадривать своих пациентов. Больные будут нести ответственность не только перед собой, но и перед новыми легкими в своей грудной клетке. Если у пациентов возникают какие-то специфические вопросы об операции или о побочных эффектах лекарств, мы или сами отвечаем на эти вопросы, или направляем к профильным специалистам. Просмотр видео объясняет самое главное. Пересадка легких – не панацея. Всех проблем не решит ни лечение ВОИД, ни имплантируемые аппараты и устройства, ни ультрасовременные лекарства. Если наши пациенты думают, что медицина способна творить чудеса, то им предстоит разочарование. Все, что мы можем предложить – не исцеление, а лишь другое болезненное состояние, возможно, более предпочтительное – часто только с нашей точки зрения. Мы разбиваем иллюзии и несбыточные надежды. Мы понимаем, что до посещения нашей клиники пациенты практически ничего не слышали о пересадке легких, и едва ли они многое осознают после этого первого визита. Но будут и другие встречи в течение следующих месяцев, а то и лет. Если мы правильно выполним свою задачу, люди действительно будут понимать, о чем речь, когда с ними заговорят о пересадке легких. «Наверное, это большее, что мы можем сделать». Видео закончилось. Все молчат. Медсестра разводит пациентов по смотровым кабинетам, а я остаюсь, чтобы просмотреть истории болезни. Выясняю некоторые подробности про свою первую пациентку. У нее есть собака. Взрослые дети живут далеко. В колледже она несколько раз курила марихуану, но ей не понравилось. Она любит мороженое, но позволяет его себе не каждый день. Уже четыре года... Дышит кислородом. Я стараюсь уложить в голове факты, которыми она сочла нужным с нами поделиться, чтобы она почувствовала, что врачу, которого она видит в первый раз в жизни, можно доверять. Взглянув на часы, я поняла, что читала очень медленно и задержалась уже на семь минут. Я представила, как нервничает эта женщина. Возможно, собирается уйти и заторопилась. Собрала документы, по дороге протерла руки дезинфицирующим раствором, и распахнула дверь в кабинет. Пациентка смотрела в телефон. При моем появлении она хотела было встать, но я, заметив, что шланг от кислородного баллона обвился вокруг ножки стула, жестом попросила ее не беспокоиться. Мы пожали руки, и я представилась. «Доктор Леймас. рада вас видеть. Мы в этой клинике разъясняем пациентам, что, собственно, происходит. Для начала я задам вам несколько вопросов. Потом осмотрю...» а затем мы поговорим о пересадке легких и вместе подумаем показана ли она вам хорошо женщина кивнула для начала я попросила ее рассказать о себе да я уже прочла ее автобиографию но хотела услышать ее само женщина заколебалась рассказ мог занять некоторое время а она не хотела его отнимать у других но я убедила ее начать мы никуда не спешим она перевела дыхание и начала повествование Она рассказала о постоянном кашле, о бесконечных обследованиях у разных врачей, о неверных диагнозах, начиная с астмы и заканчивая рефлюксом и аллергией, об ингаляторах, таблетках и кислороде. И, наконец, о диагностированном фиброзе легких, из-за которого она и оказалась здесь. Я внимательно слушала, иногда задавала уточняющие вопросы, кивала и печатала на компьютере текст: Моя запись будет сопровождать больную при всех остальных посещениях врачей и поэтому я не могла допустить неточностей. «И как вы считаете, нужна мне трансплантация?» — спросила она, окончив рассказ. Несмотря на то, что она уже много лет дышала кислородом из портативного баллона, несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния, несмотря на то, что силы ее покидали, сама мысль о пересадке легких казалась ей нелепой и неуместной. Наверное, она надеялась, что я посмотрю на нее и скажу, что она ошиблась дверью что ей надо уйти и вернуться только, когда ей станет по-настоящему плохо. Но вместо этого я сказала, что обычно мы рекомендуем людям с такой болезнью, как у нее, задуматься о пересадке легких как можно раньше. Поэтому ответ «да». Ей, скорее всего, потребуется трансплантация. Даже если операция не будет показана прямо сейчас, она может потребоваться в будущем. И ее доктора поступили правильно, направив на консультацию в наше отделение. «При вашем заболевании легкие могут отказать очень быстро. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда останется только развести руками и сказать, что уже слишком поздно и время упущено». «Ох!» — только и могла произнести пациентка. «У вас есть вопросы?» — мягко спросила я. Я думала, что она поинтересуется, что будет, если она не получит трансплантат. А если получит, то сможет ли перенести операцию — и как изменится ее жизнь после пересадки. Она могла засомневаться, станет ли муж ухаживать за ней или будет злиться на ее болезнь, точнее, злиться на нее за то, что заболела. Возможно, она подумает о доме, о том, как его содержать, если мужу придется оставить работу. Она могла задуматься о том, стоит ли говорить детям, что происходит, или как попросить их бросить все и приехать в Бостон помогать матери. Потом, когда она начнет лучше разбираться в вопросе, Ее может заинтересовать, не станет ли она зависимая от респиратора? Не пожалеет ли о своем решении, если все закончится муками ИВЛ? Не начнет ли злиться на судьбу? Думаю, что хотя она хотела задать мне все эти вопросы, происходящее все еще казалось ей слишком нереальным. Она была в самом начале этого пути. Нет, спасибо. Пока у меня нет вопросов. Мы перешли к следующему этапу обследования. Я помогла пациентке сесть на стол для обследования. Она медленно расстегнула рубашку, чтобы я могла выслушать легкие. У нее была гладкая кожа, без следов от предыдущих операций. Я посмотрела ее руки, обратив внимание на то, что хронический недостаток кислорода привел к изменению формы ногтей и кончиков пальцев. Приподняв штанины, я посмотрела, нет ли отеков на голенях и стопах, а потом прощупала суставы рук и ног. После этого я села и записала результаты. В состоянии женщины не было ничего, что могло воспрепятствовать дальнейшему обследованию. Прямых противопоказаний при осмотре выявлено не было. Она не страдала ожирением, не употребляла наркотики или стероиды, но она страдала неизлечимым заболеванием легких. Я объяснила, что ей надо найти трех человек, это будет ее группа поддержки, и вместе с ними прийти на часовую встречу с врачом а затем ей придется переночевать в больнице, чтобы сдать все необходимые анализы. Пациентка сказала, что это не проблема. На этом моя миссия была окончена. К этой части моей работы не сразу удастся привыкнуть. Я вышла из кабинета, чтобы ознакомить с историей болезни медсестру, которая будет сопровождать больную на всех этапах предоперационного обследования. Это была умная, веселая и добрая женщина, и я была уверена, что она понравится пациентке. Медсестра назначит последующее обследование. Вполне вероятно, что я больше никогда не увижу эту женщину. Моя роль заключалась в том, чтобы встретить ее здесь, в самом начале, и заложить основы, прежде чем направить ее в долгий путь, в неизвестность. Вскоре после этого приема в трансплантационной клинике, в рамках ротационной программы, я оказалась в реабилитационной больнице имени Сполдинга. В том самом учреждении для больных в хроническом критическом состоянии, где познакомилась с Чарли Аткинсоном. Больница имени Сполдинга пользуется меньшей популярностью, чем отделение интенсивной терапии, поэтому туда направляют лечащих врачей первого года, таких как я. Это превосходное место для начинающего автора, где можно набрать массу интересных сюжетов. Однако я подозревала, что врачу это место помогает лучше понять ограниченность прогнозов, увидеть, как иногда выглядит жизнь пациентов, которые не умерли, но и не обрели способные жить самостоятельно, застряв в промежуточном положении между жизнью и смертью. Я привыкла ходить по палатам этой больницы в роли наблюдателя и писателя, поэтому было немного странно вернуться туда в качестве врача. Обстановка была знакомой, но я чувствовала себя не в своей тарелке. Я распечатала список моих пациентов и начала утренний обход. На двери палаты первого пациента висел знак, предписывающий надеть маску, стерильную желтую спецодежду и бахилы. И я послушно облачилась в защитную форму. Я постучала. Как выяснилось позже, стук в дверь выводил пациентку из себя, потому что она была на аппарате ИВЛ и при всем желании не могла ничего ответить. И, не дождавшись реакции, вошла. Стены палаты были оклеены фотографиями, словно обоями. Пациентка, женщина двадцати с небольшим лет, сидела в кресле, одетая в шорты и футболку. Тонкие волосы были заплетены в две косички. «Вы можете снять маску», — беззвучно произнесла она после того, как я представилась. Трахеостомическая трубка лишила ее голоса, но я с облегчением поняла, что могу читать ее речь по губам. «Если, конечно, у вас нет кашля или...» Ну, я не знаю, вы не собираетесь меня облизывать. Я улыбнулась. Вроде не собираюсь. Я приложила к ее груди фанэндоскоп, послушала, как движется воздух в ее пораженных рубцами легких, и сказала, что сегодня ей стоит попытаться дышать самостоятельно. Что она с переменным успехом делала каждый день во время сеансов физиотерапии. Но немного позже. Прежде чем выйти из палаты, я вычеркнула имя пациентки из списка. Мне предстояло осмотреть почти 30 человек. В этот первый день мне удалось лишь поверхностно познакомиться с каждым из них. В моем списке значилась тихая, похожая на ребенка пожилая женщина, которая не могла выписаться, потому что могла дышать только кислородом. Все свое время она посвящала книжкам раскраскам для взрослых. В той же палате за ширмой лежала другая пациентка, с раком легкого. Язвительная и нервная уроженка Нью-Йорка, которая мимикой и жестами ясно давала понять, что она просто в ярости от вынужденного молчания из-за проклятой трубки. В палате дальше по коридору лежал полный мужчина с синдромом остановки дыхания во сне, которого подключали к респиратору только на ночь. Этот пациент сказал, что я красива, как кинозвезда, а потом каждое утро спрашивал, замужем ли я. «Все еще нет», — отвечала я, даже когда этот вопрос перестал быть забавным. Были там и больные, с которыми было невозможно общаться, которых я не понимала. Это были пациенты с поражениями головного мозга или находившиеся в бреду из-за тяжелых инфекций. К некоторым больным приходили родственники и целыми днями сидели у их постелей. Другие сутками оставались в полном одиночестве. Одна больная отметила свое 85-летие в палате в конце коридора. Она зависела от респиратора, Ее перевели сюда из реабилитационной больницы, закрывшейся на ремонт. Этой женщине не было суждено вернуться домой. Да, наверное, у нее и не было своего дома. Она проводила дни, решая электронные головоломки. Периодически ее навещал сын, а раз в несколько недель специалист по дыхательной гимнастике вывозил ее в город, когда считал это возможным. Уже в тот первый день, совершая блиц-обход, я поняла, что утону, если я начну погружаться в истории всех этих пациентов. У меня просто не останется времени на заполнение истории болезни. Но первая пациентка, молодая женщина, чем-то сильно меня тронула. В течение дня она около шести часов дышала самостоятельно, и в эти моменты я могла слышать ее голос. Злая ирония судьбы. Как такая болтушка могла проводить в молчании большую часть суток? Мне нравилось ее слушать» не раз она заставляла меня смеяться своими меткими описаниями врачей и медсестер и многочисленными историями однажды она заключила с матерью пари что сможет заставить улыбнуться самого серьезного и строгого врача на это ушло несколько месяцев, но пари она все же выиграла правда уже не помнила как в ее палате я проводила наверное больше времени чем следовало и постепенно узнала ее историю она училась в колледже когда однажды заболела. Наверняка простуда. В худшем случае инфекционный мононуклеоз. Но, как выяснилось, это была не инфекция, а острый лейкоз. С учебой пришлось распрощаться. Девушку госпитализировали для проведения экстренной химиотерапии. Врачам удалось добиться ремиссии. Пациентка вернулась в колледж и думала, что теперь все будет хорошо. Но через несколько месяцев случился рецидив. С тех пор прошло пять лет. Лейкоз был побежден, но в результате побочных эффектов химиотерапии были поражены легкие. «Это же полный идиотизм, правда?» – возмущалась она. Я кивала головой. Я не знала, как вести себя, слушая подобные истории. Только и оставалось качать головой и при каждом чихе подозревать у себя рак легкого, а каждую родинку принимать за меланому. «Это всего лишь основные пункты», – говорила она. «Было много такого, что вы не прочтете в истории болезни. И это правда». Я спросила, как она проводит свое время. Она ответила, что перепробовала все. Пока не наскучила, смотрела сериалы на Netflix. Потом бродила по интернету, проверяла обновления друзей в Фейсбуке. Когда ей стало лучше, она даже какое-то время вязала. Но все это рано или поздно надоедало. Часто, заходя в ее палату, я видела, как она бесцельно смотрит в телефон или в окно. Близкие друзья иногда навещали ее. И если она была в это время отключена от респиратора, то разговаривала, пока хватало дыхания. Если же был включен аппарат, то она тщательно артикулировала слова, подкрепляя их жестами, чтобы посетители ее понимали. За неделю до нашего знакомства ее впервые за много месяцев вывезли на улицу. Физиотерапевт отвел ее по улице в магазин медицинского оборудования, чтобы опробовать новые ходунки. Она очень устала, но была страшно довольна этой прогулкой. Однажды на обходе она задала мне вопрос, находится ли она на системе жизнеобеспечения. Я удивилась и не сразу ответила. Может, она уточнит вопрос. Если она хочет знать, что это означает, и сможет ли она когда-нибудь вернуться домой без респиратора, я бы ответила, что мы очень на это надеемся, но не можем гарантировать. Но она молчала, и я сказала, да, вам необходим респиратор, а ИВЛ — это форма жизнеобеспечения. Почему вы спрашиваете? Она неопределенно пожала плечами. Просто так, беззвучно ответила она. Получается, я подсоединена к системе жизнеобеспечения через дырку в горле. Она подалась вперед и подняла футболку, чтобы я смогла приложить фонендоскоп к ее спине. Выслушивая дыхательные шумы, я чувствовала, что этот вопрос был очень важен для пациентки. Он продолжал давить на нее, не давал покоя. Через несколько дней. Это было в пятницу. Я решила зайти к ней и сообщить, что мы решили немного изменить параметры вентиляции легких. И поняла, что попала на семейный ужин. Приехали родители с одной из подруг, и я остановилась в двери. Следовало бы дать им спокойно поесть и вернуться потом. Но было уже поздно. Пациентка, заметив меня, энергичным жестом пригласила войти. Угощайтесь! предложила ее мать, протягивая мне тарелку. Я отрицательно покачала головой, объяснив, что мне надо сказать больной об изменении режима вентиляции. «Это не займет много времени. Мы планируем немного повысить давление на ночь», — сказала я. «Мы надеялись, что это позволит ей проводить больше времени без респиратора в течение дня». Девушка рассеянно кивнула, а потом указала на еду и беззвучно произнесла. «Попробуйте, это вкусно». Я задумалась. «Что врачебная этика говорит о подобных ситуациях?» Я невольно прислушивалась к ритмичным звукам работающего аппарата ИВЛ, которые не заглушила оживленная беседа. Размышляя о жизнеобеспечении, о заданном тем утром вопросе и о многих других вопросах, которые так и не были заданы, я, поблагодарив, взяла предложенную мне тарелку. Я опустила маску, чтобы попробовать кусочек. Впервые я свободно дышала в этой палате. Еда была теплая с острой приправой. Я стояла у стены с маской на шее, удивляясь домашней обстановке. Покончив со своей порцией, я поторопилась уйти, чтобы не мешать их вечеру. Вернувшись через несколько дней в трансплантационную клинику, как-то я шла по коридору на осмотр первого за день пациента, когда передо мной вдруг остановилась молодая женщина в инвалидной коляске. У нее были коротко стриженные волосы, в ушах серьги кольца, а одета она была в шелковую блузку и классические брюки. Сначала я не поняла, кто это, но стоило ей заговорить, как я узнала ее по голосу. Это была та самая женщина, которую я принимала здесь несколько месяцев назад. Она ожидала очереди на пересадку легких. Теперь в разговоре с ней я старалась понять, каково ей жить в ожидании трансплантации. Она рассказала, что иногда смотрела телевизор, а потом пыталась читать, но не могла сосредоточиться. Ее мать почти все время находилась рядом оставляя одну в палате, только чтобы купить в больничном киоске открытку или какую-нибудь безделушку, чтобы развлечь дочь. Поначалу больная не возражала против моих визитов, и я почти каждый день заходила посидеть с ней, надеясь, что она расскажет больше о своем опыте. Но недели шли, донора не было, и пациентка становилась все более отчужденной. Я подумала, что мои посещения, возможно, тяготят ее, и стала заглядывать к ней намного реже. Однажды утром... Сюрприз! В палату вошли хирурги с новостями. Получены донорские легкие. Я слышала, что трансплантация прошла успешно. Но хотя время от времени вспоминала об этой пациентке, с тех пор ни разу ее не видела. Спустя еще несколько месяцев, во время ночного дежурства в УИД, я обнаружила ее имя в списке пациентов. Она получила новые легкие и прошла курс реабилитации, но потом, подхватив инфекцию, попала в реанимацию... Где ее перевели на искусственную вентиляцию легких? Я подошла к ней. Женщина была без сознания. А чтобы она не сопротивлялась респиратору, ей ввели миорелаксанты, расслабляющие дыхательную мускулатуру. Она лежала на кровати, опухшая и неподвижная. Я сразу подумала о долгих месяцах ожидания, вспомнила ее усталую мать, как она сидела в углу палаты и с грустной улыбкой приветствовала приходящих врачей и медсестер. В течение ночи я регулировала параметры ИВЛ и следила за дозировкой вводимых внутривенно лекарств, поддерживающих артериальное давление. Уходя утром из больницы, я не надеялась вновь увидеть эту женщину. Но мы встретились. Вот она, собственной персоной, сидит в коридоре клиники рядом с матерью. Пациентка была в маске для профилактики возможной инфекции, которая могла убить ее из-за подавленного иммунитета. Но мне показалось, что под маской я уловила мимолетную улыбку. Я улыбнулась в ответ. «Как ваши дела?» — спросила я. «У меня выпали все волосы», — ответила она, застенчиво указывая на остриженную голову. А я-то решила, что она подстриглась так намеренно, следуя моде. «Должно быть действие какого-то из лекарств. Сейчас они снова растут. После выписки из АИД она еще несколько раз попадала в больницу», И до сих пор была очень слаба и не могла самостоятельно ходить. Ее мучила почти постоянная тошнота, и, приезжая в больницу, даже для планового осмотра она впадала в панику. Но все-таки теперь она жила дома. Возможно, со временем ее самочувствие улучшится, госпитализации станут реже, а пребывание дома дольше, или все останется как есть. Есть и другая возможность. Я могу снова обнаружить ее в реанимации. Может произойти отторжение трансплантата или развиться тяжелая диссеминированная инфекция, с которой больной не удастся справиться. Вполне вероятно, что полное выздоровление не наступит никогда, и она до самой смерти будет пребывать в этом чистилище. Мне о многом хотелось ее расспросить. Что значит месяцами жить в больнице в ожидании трансплантации, зная, что можешь и не дождаться? Каково это вернуться к жизни после стольких испытаний, давшихся такой дорогой ценой? Но в тот момент она жила дома. Непосредственная опасность, пусть даже ненадолго, была устранена. И эта женщина просто хотела поздороваться со мной и рассказать, какое несчастье приключилось с ее волосами. «Мне очень нравится ваша прическа», — искренне сказала я. «Мне хотелось задержаться и поговорить с ней. Но меня ждали другие пациенты, и надо было спешить. Знаете, я очень рада вас видеть». Я собрала стопку медицинских записей и рентгеновских снимков больных, которых мне предстояло осматривать и консультировать сегодня. Впереди много дел. Уходя, я оглянулась как раз в тот момент, когда мать вывозила пациентку из клиники на улицу, где светило яркое летнее солнце.